Осенью того же года, выждав своего часа, Моргат бросил на народ Нарага огромное, давно подготавливаемое им воинство. Сам Глаурунг, праотец драконов, пересек Анфауглид и явился к северным долинам Сириона и учинил там великий разор Под сенью Эрет-Витрин, ведя за собою бесчетную рать орков, осквернил он Эйтели Врин, оттуда вторгся в королевство Нарготронт, выжигая по пути талад хранимую равнину в междуречье Нарога и Тайглина. Тогда выступило в поход воинство Нарготронта.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 смог выстоять при приближении Глаурунга. Эльфов оттеснили назад и разгромили на поле Тумхалат. Там сгинули безвозвратно и гордость, и воинство Нарготронда. Сражаясь в первых рядах, пал король Ародрет а Гвиндор, сын Гуэлина, Был смертельно ранен. Турин поспешил к нему на выручку, и все бежали с его пути, и вынес он Гвиндера из битвы, и, оказавшись под защитой леса, уложил его на траву. И молвил Турину Гвиндер, спасением платишь ты за спасение. На горе спас я тебя, а ты меня напрасно. Ибо нет исцеления моим увечьем, и должно мне покинуть среди Средиземье. И хотя я люблю тебя, сын Хурина, сожалею я о том дне, когда вырвал тебя из орочьих лап. Если бы не твои доблесть и гордыня, не утратил бы я разом жизнь и любовь.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 стылая зима но глаурунг и его орочьи орать оказались в городе раньше них ибо задержался турин спасая гвинтера враги явились как из-под земли прежде чем часовые узнали о том что произошло на поле тумхала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 Из зияющих врат Филагунда выполз Галаурунг жестокий и влёкся позади, между Турином и мостом. И вдруг заговорил он, ибо злобный дух заключён был в драконьем теле, и молвил так «Привет тебе, сын Хурина».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 И вот Галаурунг заговорила вновь, насмехаясь над Турином. — Зло сеешь ты повсюду на пути своем, сын Хурина! — рек он. — Неблагодарный приемыш, разбойник с большой дороги, убийца друга, разлучник любящих сердец. Узурпатор Нарготронда, Безрассудный войсководитель, Предатель родни своей. Мать и сестра твоя Прозябают в рабстве в Дарламине, Лишение и нищета их удел. Ты разряжен, как принц, Они же ходят в лохмотьях,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 Ни-ни-энор, и станут они проклинать тебя. И ушел Турин прочь по северной дороге, И снова рассмеялся Глаурунг, Ибо исполнил он поручение своего повелителя. Теперь дракон задумал поразвлечься сам И изрыгнул огонь,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 И велика была его скорбь. Но бередили ему сердце лживые речи Глаурунга, И неизменно видел он мысленным взором, Как корки жгут дом Хурина, Либо влекут на муки Марвен и Ниэнер. И Турин так и не свернул с пути.